Глава пятая. Все началось с того, что я пошел налево, а не направо. И вот если бы это было традиционное налево, я был бы отнюдь не против, поверьте мне. Но, увы и ах, пути ушедших неисповедимы. Так вот, обогнул я дерево с левой стороны, прошел немного и встретил его. Красивого, пушистого, с забавной мордочкой. Он топорщил усы и стоял на задних лапках, с неподдельным интересом рассматривая замерзшего меня. Мои губы сами собой растянулись в улыбке. Ну как тут не улыбнуться, когда видишь такого симпатичного зверька, как енот? Милаха же. Как там раньше говорили, какая мимимишность? Полностью согласен. И даже вертикальный шрамик на левом глазу не портил впечатление, а придавал ему некий колорит. Инот тем временем приблизился ко мне и снова встал на задние лапы. Теперь нас разделяло всего метра три. «Ну все», — подумал я, присаживаясь на корточке, — «сейчас еду клянчить начнет». И тут эта няшная прелесть сцепила руки, и гаденька так улыбнулась, и оголив совсем не маленькие зубки. Ей-богу, вылитый злодей, радующийся удавшемуся замыслу. Я и опомниться не успел, как он в два прыжка оказался рядом. И вот если бы я не подставил вовремя руку, он бы вцепился мне в горло. «Ах ты, пушистая дрянь!» — взревел. хотя чего уж там, возопил несчастный я, вскакивая на ноги и пытаясь стряхнуть этого зверя с предплечья. Да только куда там! Он с упоением жевал его своими клыками и активно помогал когтями. Отбросив палку, я ожесточенно колотил его кулаком, умолял отпустить бедного Саргошу. Клялся в том, что буду примерным вегетарианцем, и даже бил об дерево. Все без толку. Видимо, у этого бешеного енота были свои счеты с людской расой, и сейчас, наконец-то, месть свершилась. Отчаянно верещая, не понимая, что делаю, я взял да и укусил его за нос. Сработало. Енот запищал и отцепился. От души вмазав по нему ногой, отфутболил подальше и схватил свою палку. Боюкая окровавленную руку и утирая льющиеся слезы, Я представлял жалкое зрелище. Больно-то как. До кости прокусил собака. — Ну, давай, попробуй теперь меня взять! — кричал я, размахивая палкой, но не рискуя приблизиться к полосатому убийце. — Чего ж ты замер, сволочь, давай! Мне показалось, или он усмехнулся. Демонстративно облизав морду, он повернулся спиной и медленно скрылся в зарослях. — Понял, не дебил. Руки в ноги и валим отсюда в противоположную сторону. Чесанул так, что пятки сверкали, и остановился только тогда, когда сил уж совсем не было. Привалившись к дереву и подвывая от боли, задрал рукав и оглядел плоды работы когтей и зубов столь милого создания. Но кровь вроде льет не так активно. Кулак сжимается, но сама рана выглядит просто ужасающе. Стало немного лучше, когда промыл ее водой из бурдюка. Порывшись в сумке, нашел полотенце, в которое было завернуто сало. Ополоснул его и использовал для перевязки. При этом не переставал оглядываться. Вдруг этот гад вернется. Не удивлюсь, если после всего этого у меня выработается фобия к енотам. Так, отставить панику. Надо добраться до города и посетить врача. Получить укол от бешенства. Поднявшись на ноги, открыл книгу и непонимающе уставился на колонку цифр, заполнивших страницу. А в конце подводился итог. Нанесен урон вашему здоровью. Текущее значение единиц жизни — 36. Нанесен урон животному. Молодой енот — третья ступень. Оставшееся количество единиц жизни — 23. 36 из 60. То-то я себя так отвратительно чувствую. Радует только, что и мои удары по пушистому извергу не прошли для него даром. Зато теперь знаю, что путь силы доступен и животным тоже, хотя знамир вроде об этом упоминал. Что-то мне этот мир перестает нравиться. Вернувшись на курс, я вскоре вышел на поляну, где вновь пришлось остановиться. На этот раз из-за зайца. Но слава древним вроде мертвого. Он лежал на спине, раскинув лапы и уши. Грудь не двигалась. Я было хотел обогнуть его по широкой дуге, но меня остановила мысль о халявном мехе. Просто он тут явно недавно лежит, а шкурка-то пропадает. Хоть какие-то деньги в городе выручу а то ведь совсем на нуле. Очень осторожно я приблизился к белой тушке и потыкал палкой. Ноль реакций. Действительно, мертвый заяц. Вздохнув с облегчением, наклонился и взял его за уши. И вот зачем? Зачем мне приспичило поднимать его на уровень лица? Дохлый секундой назад ушастый обхватил мою руку передними лапами и, выгнувшись, отторобанил по одному очень глупому лицу ударную дробь задними. «Тук-тук-тук-тук-тук!» «Кенгуру недоделанный, чтоб его!» Я попытался откинуть косово, но как только отпустил ушу, он резко повернул морду и укусил меня между большим и указательным пальцем. а, -а, -а! Да чтоб вас, всех зайцев и енотов вместе взятых!» Хорошо еще, что он не стал висеть на руке, а сразу же отпрыгнул в сторону. Хотя, как сказать хорошо, ведь ушастый тут же принялся нарезать круги вокруг меня, выискивая возможность вновь атаковать. А я крутился вместе с ним, утирая кровь из разбитого носа и вытянув палку, напряженно всматриваясь в мохнатую рожу. И чем дольше смотрел, тем больше казалось, что я вижу над ним какие-то надписи. Присмотрелся и точно. Хитрый зайчик. Вторая ступень. Да уж знаете ли, то, что он хитро мы уже как-то уяснили. Теперь бы выжить еще. И ведь кому скажешь, засмеют. Пал смертью храбрых от лап хитрого зайчика. Срамота. Ушастый сделал вид, что скачет вправо, а сам резко кинулся в атаку. Я тут же взмахнул палкой, перехватывая его. «На!» Заяц отлетел в сторону и стукнулся об дерево. Он явно был оглушен, но стремительно приходил в себя и пытался подняться. Не дожидаясь этого, я подскочил к нему и нанес еще несколько ударов. Все, теперь точно труп. «Съел, да?» Ушастая морда. «Хитрый сын бесчестного кролика». Смотря на распластанного зайца, я внезапно почувствовал стыд. Блин, как больной радуюсь убийству животного. Отвратительно. Раньше, помню, любого бы заломал, увидев издевательство над нашими братьями меньшими. А теперь... больной ублюдок. Я ожесточенно затряс головой. Что за глупости? Это не мой мир, где каждый может обидеть несчастную зверюшку. Здесь животные после реинкарнации получили шанс дать сдачи. И я считаю, что это справедливо. Все-таки я не в сказку попал, так ведь? Словно в ответ на мои мысли Дриар похолодел, и по телу разлилась живительная энергия. Видать, сила убитого зайца перетекла в меня. Я хмыкнул. Остаться должен только один. Склонившись над трупиком, протянул к нему руку и замер. Пространство вдруг поплыло, и проявились буквы Хитрый зайчик, вторая ступень. Развеять? Да, нет. Эм, допустим, да. Тело ушастого испарилось, оставив после себя лишь немного сырого мяса. Не понял, а шкура где? Ну да, ладно, обойдусь. А вообще интересная система. Надо будет уточнить у знающих людей, как это все на самом деле работает. Сложив мясо в сумку и перевязав покусанную ладонь, поспешил прочь с поляны. Но у самой ее кромки споткнулся обо что-то. И тихо ругаясь, наклонился посмотреть. Кости. Много разнокалиберных костей. Осмотревшись внимательнее, вскоре нашел и человеческий костяк, рядом с которым валялась разорванная сумка, точь в точь, как у меня. Я невольно сглотнул. Только сейчас ко мне пришло осознание того, что игры кончились, и придется сильно постараться, чтобы выжить. Вот теперь точно пора убираться отсюда».